Я не увижу знаменитой Федры В старинном многоярусном театре С прокопченной высокой галереей При свете оплывающих свечей. И равнодушен к суете актеров, Сбирающих рукоплескание и жатву, Я не услышу обращенный к Рампи Двойною рифмой оперенный стих. «Как?» Эти покрывала мне постылый. Театр Россиина. Мощная завесанность отделяет от другого мира. Глубокими морщинами волнуя, Меж ним и нами занавес лежит. Спадают с плеч классические шали, Расплавленный страданием крепнет голос — и достигает скорбно-вызокала негодованием раскалённый слог я опоздал на празднество росина вновь шелестят истлевшие афиши и слабо пахнет апельсинной коркой и словно из столетней литоргии очнувшийся сосед мне говорит Измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдём, покуда зрители шакалы на растерзанье музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры,